Так, что теперь делаем? Машина вся в пробойнах. Ехать на ней дальше глупо. До первого поста? Нет уж, хватит с меня таких выкрутасов. В следующий раз, может, и не повести Мотоцикл? Хм, эсэсовский гауптштурмфюрер на мотоцикле? Нонсенс. Хм, а жандарм? овер ефритер Пулю в башку словил. Форма относительно чистая. А что? Это мысль. Да и тормозить жандарма лишний раз не будут. А если он еще и раненого везет? Ну, правда, раненого у меня нет, но есть убитый. Вернее, померший от ран. Сойдет? чего бы и нет. Так, а ехать нам куда? До места встречи со своими, отсюда километров пятнадцать. Заезжать туда в эдаком виде нельзя, можно и не доехать. Уж кого-кого, а фельджандарма там явно не ждут. Карта у меня где? Вот она. Смотрим и соображаем. Сюда нельзя. Тут наверняка немцы сидят. Сюда нельзя. Лучше не нужно, тут тоже всякие неприятные личности могут быть. Вот в это место, да, самое то. Немцев тут, скорее всего, не будет. Так что на подъезде к деревне прячем мотоцикл, переодеваемся и лесом-лесом. Продолжая в уме прикидывать возможные варианты действий, я обшмонал убитых, Забрал кое-какой хабар, подобрал оброненное жандармам удостоверение горна, переодел первого подстреленного в свою форму, кое-как перевязал. Посадил его в коляску и приладил в полулежачем положении. Запихал одного из фрицев в машину и, проехав по дороге около трехсот метров, загнал ее в лес. В темпе нарубил веток, Закидал имя автомобиль и, по возможности, подчистил следы его заезда. Отошел в сторону и полюбовался плодами своего творчества. С дороги машина не видна, да и вблизи ее увидят не сразу. Как бы то ни было, а основания для серьезных поисков у немцев нет. И лес они в этом месте прочесывать не будут. Вернувшись к мотоциклу, я положил последнего жмура на коляску и тронулся вперед. Проехав около полутора километров, скинул его на дорогу и бросил рядом автомат. По моим прикидкам, ближайшие немцы могли быть приблизительно в трех-четырех километрах отсюда. Пропавшего патруля неизбежно хватятся и начнут поиски. так пусть лучше они найдут подстрелянного фрица здесь, ежели поблизости от замаскированной автомашины. Значит, и лес они будут осматривать здесь, а не там, где это на самом деле нужно. Сбегав в кусты, я в паре мест срубил ножом ветки, стараясь сделать это так, чтобы следы моей деятельности были видны с дороги. Высыпал из кармана подобранные в салоне стреляные гильзы И побежал назад к мотоциклу Радиограмма Михайлову Вышли в точку встречи номер два Где соединились с первой группой О второй группе сведений не имею Документы сохранены Объект поисков не обнаружен Поисковые группы противника Проводят интенсивный поиск в квадратах. Возвращение в заданный район в настоящий момент сильно затруднено. Жду дальнейших указаний. Роман. Роману. По имеющимся сведениям, вторая группа уничтожена противником. Объект поиска захвачен спецподразделением СС. Приказываю... Отойти из точки рандеву, продолжая наблюдение за ней в течение суток, после чего отойти в квадрат 2114, откуда вы будете эвакуированы. Михайлов. — Разрешите войти, товарищ генерал-майор. — А, входите, капитан, присаживайтесь. Что у вас нового? Глазастый вышел на связь. — О, Как! — Наконец-то! Мы уж думали, все, спалили парня. Ну, — Что у него? В институте новая метла профессор Вайнтрауб разогнал всех прежних сотрудников, назвал их шарлатанами, зазря разбазаривающими народные деньги. Ассистент Маурера — Лееп. — Так точно, он арестован и отдан под суд. Официальная мотивировка — растрата выделенных на эксперименты средств и махинаций с отчетностью. А на самом деле ему поставили в вину то, что он и покойный профессор долгое время вводили в заблуждение Рейхсфюрера, подтасовывали результаты эксперимента и водили за нос руководства ОКВ. То есть на программах Маурера можно ставить крест? — Думаю, что да, товарищ генерал-майор, на то, чтобы воссоздать программу в прежнем виде, по мнению Глазастова, уйдет не менее года, и то при сохранении прежнего финансирования, а оно, по нашим сведениям, сильно урезано. — Так. Генерал встал из-за стола и прошелся по кабинету. Сделал знак садиться вскочившему на ноги капитану. «Так, значит, и мы достигли поставленной руководством задачи даже более эффективно, чем рассчитывали. Осталось подождать подтверждение этих сведений из параллельных источников, но я полагаю, что они дадут такую же информацию». «Да». «Видите ли, Дмитрий Валерьевич, тут какая у нас новость образовалась? Я как раз уже собрался вас и вызвать. Да тут вы и сами. Да еще с приятными новостями. Да. Короче, мы захватили документы Маурера». «Мы?» «Я так понимаю, что это сделала группа Чернова». «Постойте, постойте, товарищ генерал-майор». — Так это как-то связано с той ориентировкой? — Ну, вы помните, я вам тогда докладывал леонову Думаю, что связано. В общем, мне позвонили оттуда. Рука генерала ткнула куда-то вверх. — И сказали, что в ближайшее время эти документы будут переданы нам. — И вы полагаете, товарищ генерал-майор... что толчком к этому послужила наша информация? Скорее всего так, капитан. Да, скорее всего так. Мы с вами не знаем, какую ценность представлял из себя этот Леонов и зачем он был нужен Чернову. Но если ради того, чтобы попытаться его достать, направили целую группу, которая вдобавок грохнула профессора и получила его документы, генерал покачал головой, то ценность эта должна быть очень и очень немаленькой. — В таком случае, товарищ генерал-майор, у нас есть новость, которая наверняка их обрадует. — И какая же? Глазастый сообщил нам, что в процессе проведения эксперимента На полигоне один из подопечных профессора был взят в плен, подполковник РККА Леонов. Постойте, так это тот самый Леонов? Ничего себе радостная новость. И это еще не все, товарищ генерал-майор. В процессе транспортировки Леонова к командованию этот самый подопечный напал на конвой. При этом им был убит гаумпштурмфюрер Горн. — Начальник объекта глубокое? — Так точно, он самый. Леонов бежал, перебив остальных солдат конвоя. — Да, вот это новость так новость. Очень даже вовремя. — Спасибо, капитан. Впредь обо всех сообщениях Глазастого... Докладывайте мне вне всякой очереди и в любое время, дня и ночи. Можете быть свободны. Капитан вышел из кабинета, генерал проводил его взглядом и поднял телефонную трубку «Коммутатор, ракаду мне! Ракада? Одиннадцать четырнадцать дайте! Алло! Будьте добры, архитектора!» «Товарищ архитектор, у аппарата Грымов располагаю сведениями об интересующем вас человеке. Да-да, э, о нем самом. Когда вас ожидать? Понял, жду».